Джоди пиколд «Вес и мера» Читает Петроник Тишина, когда ребенка уже нет, кажется оглушающей. Едва открыв глаза, Сара стала прислушиваться. Смех атласной ленточкой, струящейся по комнатам, тихий стук, когда девочка соскакивает с кровати. Ничего. Только шипение кофеварки. Должно быть, эйп запрограммировал ее с вечера, и теперь она шипела и фыркала, готовя для них кофе. Сара приподнялась и поверх изгибов его тела глянула на часы. На секунду она подумала, не коснуться ли золотистой кожи, не зарыться ли пальцами в черные кудрии, но мимолетный порыв, как всегда, прошел раньше, чем она успела ему поддаться. «Надо вставать», — сказала она. эйп не повернулся к ней и даже не шевельнулся. «Ох» буркнул он но по голосу она сразу догадалась он тоже не спал она перевернулась на спину эйп повторил он одним махом слетел с кровати и скрылся в ванной там долго шумела вода должно быть ему казалось что так она не услышит что он плачет самым страшным днем в жизни эйба оказался вовсе не тот как можно было подумать а следующий когда он выбирал гроб для дочери Это Сара его уговорила. Сказала, что не может говорить о дочери так, будто речь идет о коробке со старой одеждой. Куда ее поставить, чтобы не отсырела? В похоронном бюро его встретил немолодой человек с криво зачесанными жидкими волосами, плохо скрывающими лысину. Серые глаза смотрели сочувственно. Первым делом он спросил, видел ли Эйб дочь после того, как... Видел. Когда врачи и медсестры признали свое поражение, убрали капельницу и увезли каталку, их позвали проститься. Сара с криком выбежала из палаты, а Эйп присел на край пластикового матраса, который продавился под его весом, и взял дочь за руку. На секунду его сердце сжалось. Ему показалось, что она шевельнулась, но он тут же сообразил, что кровать трясется от его рыданий. Некоторое время он так и сидел а потом протянул ее к себе и лег, будто сам сделался больным. Она лежала неподвижно, и кожа ее была суховатой и пепельной, но не это ему запомнилось, а то, что она стала легче. Теперь она весила чуть меньше, чем утром, когда он внес ее через двустворчатые двери отделения скорой помощи. Если вдуматься, нет ничего удивительного в том, что эйп человек, посвятивший свою жизнь измерениям, даже в такую минуту отметил именно изменение в весе. Ему вспомнилось, что он слышал, как врачи говорили, что умирающий становится легче на 21 грамм. Считается, столько весит душа. Но когда обнимал ее, он думал о том, что она потеряла гораздо больше. А то, что потерял он, должно измеряться в другой системе, временной. Следует учесть все прочие потери. Первый молочный зуб, сердце, впервые разбитое от несчастной любви, черная шапочка, подброшенная в день окончания школы и затерявшаяся в серебристом небе. Он понял, что утраты надо измерять по кругу, как углы. Минуты, их разделяющие, угол отдаления. «Я бы посоветовал одеть вашу дочь в то, что ей больше всего нравилось», — сказал человек. «В любимое нарядное платье в комбинезон, в котором она лазила по деревьям. Можно в спортивную форму или сувенирную футболку из запомнившейся поездки». Эйбу пришлось принимать множество решений. В конце концов, человек провел его в соседнее помещение выбирать гроб. Образцы стояли у стены. Черное и красного дерева саркофаги поблескивали лакированными боками, отполированными до такой степени, что он видел в них искаженное отражение. Своё и человека из ритуальной службы. Тот провел его в дальний конец комнаты, где три гроба разного размера стояли по стойке смирно, как бравые солдаты. Самый высокий доходил ему до бедра, а самый маленький был не больше хлебницы. Эйп выбрал глянцевый, белоснежный, с золотом, потому что он был похож на мебель в дочкиной комнате. Он все глядел на этот гроб. И хотя человек заверил его, что размер верный, ему казалось, что он слишком мал для такого полного жизни существа. И уж, конечно, ему было не вместить туда траурный кокон, который опутал его в последние дни. А это значит, что даже когда его дочь опустит в землю, горе останется с ним. Похороны проходили в церкви, хотя ни Эйб, ни Сара в церковь не ходили. Службу заказала мать Сары, не утратившая веру в Бога, несмотря на случившееся. Сначала Сара противилась. Они с ейбом не раз обсуждали, что религия — это промывание мозгов, что ребенок должен сам выбирать, во что верить. Но мать Сары была непреклонна, а у самой Сары, не оправившейся от шока, не нашлось сил настоять на своем. «Что ты за мать, если не хочешь, чтобы слуга Божий сказал несколько слов над телом твоей дочери?» — вопрошала Фелисити со слезами на глазах. И теперь Сара сидела на передней скамье и слушала священника, чьи слова пролетали над головами собравшихся, как утешительный ветерок. Она держала синю-зеленую собачку Бэйн Бэби, с которой дочка не расставалась ни на минуту. Игрушка обтерлась и облезла, и уже трудно было понять, кого она изображала. Сара так крепко ее сжимала, что пластиковые шарики сбились ко швам. «И сегодня, когда мы вспоминаем ее короткую, но прекрасную жизнь, помните, что скорбь родится из любви. Скорбь — это печальная радость». Сара недоумевала, почему священник не сказал ни слова о действительно важном что ее дочь могла часами играть с картонкой от туалетной бумаги, которая становилась для нее видеокамерой, что в младенчестве, когда у нее были колики, она успокаивалась только под песни одной американской известной группы. Почему он не сказал тем, кто пришел сюда, что ее дочь недавно научилась делать сальто и легко находила в ночном небе большую медведицу? «Господи Иисусе, прими дитя свое в твои объятие, да восядет оно с ангелами и упокоится с миром!» Тут Сара вскинула голову. «Не твое дитя», — подумала она, — «а мое». Десять минут спустя все закончилось. Она окаменела и не шевельнулась до тех пор, пока остальные не сели по машинам и не уехали с кладбища. Но эйп был рядом. Он выполнил то единственное, о чем она просила его перед похоронами. Она почувствовала, что он обнял ее, а его губы шепнули у самого уха. «Ты еще...» да. Ответила она, и он исчез. Она подошла к гробу, вульгарно украшенному цветами. Осенними цветами, точно такими же, какие были в ее свадебном букете. Она заставила себя посмотреть на свою дочь с виду ничуть не изменившуюся, и подумала, что в этом тоже кроется горькая ирония. «Здравствуй, дочка», — тихо сказала Сара и подсунула синезеленую собачку ей под руку. Затем раскрыла объемную сумку, которую взяла с собой в церковь. Она хотела последнюю увидеть дочь, точно так же, как семь лет назад она была первой, кто ее увидел. Сара достала из сумки пухлую книгу с разлохмаченными листами, такую потрепанную, что краешек заломился, а некоторые страницы отклеились и были просто всунуты между другими. В большой зеленой комнате начала читать Сара. Был камин, и красный воздушный шарик, и картина с нарисованной... Сара запнулась. В этом месте дочка всегда подсказывала. коровы прыгнувшей выше луны!» Но теперь ей пришлось самой говорить за дочь. И тем не менее она дошла до самого конца, читая наизусть каждый раз, когда слезы застили строчки и буквы расплывались. «Добрые ночи, звездочки, солнце, ветерок!» прошептала Сара. доброй ночи, помните? Я не одинок». Она резко вздохнула и провела пальцем по губам дочери. «Доброй ночи!» — повторила она. В столовой Эй поглядывал блюда со всякими булочками, фаршированными яйцами, разнообразной домашней кулинарии Словно изобилие еды могло сгладить неловкость, ведь никто не знал, что сказать. Он держал доверху наполненную тарелку, которую кто-то ему сунул, но не съел ни кусочка. Время от времени кто-то из друзей или родственников подходил с очередной банальностью. «Ну как ты, держишься? Время лечит!» После таких слов хотелось поставить тарелку и двинуть добросердечному советчику по морде. И бить до тех пор, пока не разобьет руки в кровь, ведь тогда ему стало бы больно, и эта боль была бы более понятна, чем та, что поселилась у него в груди. И никто не говорил вслух того, что на самом деле думал, искоса поглядывая на Эйба с пластиковой тарелкой в руке, в плохо сидящем черном костюме. Какое счастье, что это случилось не со мной. Простите? Эйб обернулся и увидел незнакомую женщину средних лет с сеткой морщинок вокруг глаз. Ему сразу пришло в голову, что в молодости она много смеялась. «Должно быть одна из приятельниц Фелисити», — подумал он. В руках у нее была коробка с луковицами нарциссов. «Примите мои соболезнования», — сказала она и протянула коробку. Он поставил пластиковую тарелку на соседний стул и взял нарциссы. Посадите их сейчас, посоветовала дама, и весной, когда они взойдут, вспомните о ней. Она коснулась его руки и ушла, а Эйб остался со своей жалкой надеждой. Сара познакомилась с Эйбом вскоре после того, как приехала в Лос-Анджелес. Подруги пригласили ее в сигарный клуб, жутко эксклюзивный. Чтобы попасть туда, нужно было войти в офисное здание и назвать пароль. Только тогда портье должен был провести вас к потайному лифту, в котором поднимались на крышу, где и находился сам клуб. Там ее приятельницы продемонстрировали сари сигарный ящик Мэла Гибсона, очевидно, надеясь таким образом развеять ее тоску по родному восточному побережью. Это был один из тех темных клубов, где актеры, считающие себя музыкантами, берут в руки гитару и присоединяются к группе. Именно в таком месте Сара острее всего чувствовала, как ненавидит этот город и свою новую работу, и как ей хочется домой. Они сели у барной стойки рядом с симпатичным парнем с черными как смоль волосами и обаятельной улыбкой, от которой у Сары закружилась голова. Ее подруги заказали по космо и наперебой кинулись заигрывать с незнакомцем. Из их беседы Сара узнала, что он барабанщик и зовут его эйп Потом когда одна из приятельниц, вернувшись из туалета, воскликнула «Видали, сколько тут звезд?» эйп наклонился к Саре и пригласил ее танцевать. На пустом танцполе под джазовую запись они плавно покачивались, словно облачко дыма. «Почему ты пригласил меня?» — прямо спросила Сара. Он обнимал ее за талию и тут чуть притянул к себе. «Потому что, когда твоя подруга сказала «Сколько тут звезд», Ты единственная во всем этом чертовом клубе посмотрела на небо. Через три месяца они переехали в Массачусетс. Через шесть поженились. И не было конца шутливым тостом в честь Авраама и Сары, которым суждено стать прародителями народов. Но, как и библейским тезкам, им долго пришлось ждать появления ребенка. В их случае восемь лет. Достаточно долго, Сара уже начала отчаиваться, но не слишком долго, чтобы смириться. Она была вне себя от счастья, когда поняла, что беременна. И ей в голову не приходило, что это не конец мучений, а только начало. По пути из церкви Сара попросила Эйба остановиться у продуктового магазина. «В доме пусто», — сказала она, хотя он и сам знал, что это так, во всех смыслах. Оба были не в состоянии подумать о том, что он в костюме и галстуке, она на каблуках и с нитью жемчуга, и что в час дня среди полок с продуктами они смотрятся странно. Они проходили по рядам, складывая в тележку такие обыденные товары — яйца, хлеб, молоко, сыр — все, что покупает любая семья. В секции сухих завтраков Эйп машинально потянулся за любимыми хлопьями дочери — Берри Кикс но похватился и, пытаясь поспешно исправить ошибку, взял соседнюю коробку с какой-то дрянью из-за трубей, похожей на солому, которую он все равно есть не станет. Они подошли к своей любимой кассирше, которая никогда не ругала дочку, когда та бросалась ей помогать. Вместе с ней подносила к сканеру банки с супом и пакеты замороженным горошком. Увидев Эйба и Сару, девушка заулыбалась. «Ничего себе!» — сказала она, оглядывая их, и подмигнула. «Только не говорите, что поход в супермаркет – самое интересное, что можно придумать, когда улучишь минутку без ребенка». Эйб и Сара онемели. Кассирша ничего не знала. Да и откуда ей знать? Она подумала, точно так же, как и подумал бы любой другой, что они оставили дочку дома с няней, что девочка в тысячный раз смотрит дневники принцессы или стучит по кастрюлям, изображая барабанщика. Когда эйп подписывал чек, девушка достала из-под стойки леденец. «Синие — ее любимые, верно? Передавайте ей привет». «Хорошо», — сказал эйп сжимая леденец так, что палочка согнулась. «Передам». Он вышел вслед за Сарой, толкавшей тележку на улицу, залитую солнцем, таким ярким, что глаза слезились. Сара обернулась и молча посмотрела на него. «Что?» — хрипло спросил эйп «Что я сделал не так?» Три дня спустя Сара проснулась, натянула свой любимый свитер и вдруг заметила, что рукава стали на добрых три дюйма короче. Наверняка Эйб неправильно постирал. Раздраженно подумала Сара, доставая другой свитер. И тут же убедилась, что и тот ей мал. С минуту она разглядывала себя в зеркале, а потом решительно подвернула рукава. Так будет незаметно, что они коротки. Позже, когда разгружала посудомоечную машину, она старательно не заметила того, что впервые в жизни смогла поставить посуду на верхние полки шкафчиков, не вставая на табуретку и не прося помощи Эйба. Последний день положенного отпуска эйп вспомнил, как сидел с дочкой в больнице. На окнах были нарисованы морские звезды, и пока они ждали вечера, Сара читала какой-то журнал рубежа веков, который валялся в приемной, а они с дочкой играли в «Вижу-вижу». За последние семь лет Эйб дошел до такого мастерства, что мог уже играть, почти не включая голову. К тому же, поскольку дочка почти всегда по ходу действия меняла то, что загадывала, игра все равно теряла логичность. Он отгадал надпись «Выход», ручку на двери туалета, крайнюю правую морскую звезду и постепенно начал раздражаться. Когда же придет врач и избавит его от этой игры? У нее просто болело горло. Температура не поднималась выше 101 по Фаренгейту и не доходила до критической отметки. Пока не достигнет 102 по Фаренгейту, волноваться нечего. Сара это твердо усвоила после того, как не раз в панике вызывала врача по самым разнообразным поводам. От заусенца до грудничкового сибарейного дерматита. И тут, по мере того, как дочь подросла, они оба приучили себя доверять врачам. Не спешили в больницу при первом же признаке кашля и, если у дочери с вечера болело ухо, вели ее к врачу, лишь убедившись, что к утру боль не прошла. И на этот раз Сара не повела дочку в школу, оставила дома, чтобы наблюдать, что это – простуда или что-то серьезное. Они сделали все, как полагается. Они слушались врачей, играли по правилам, но к обеду правила не имели уже никакого смысла. «Дети не умирают от фарингита Так не должно быть. Однако в мире столько всего, чего не должно быть. Цунами стирают с лица земли целые города. В грудном Малакейский мосок находит ртуть. Войны ведутся не за то, за что стоит воевать. Везде и всюду творится бессмысленное, невероятное, то, чего не должно быть. И Эйп вдруг понял, что готов был бы поиграть в это «вижу-вижу» хоть тысячу лет подряд. На другой день эй отправился на работу, а Сара стала убираться. Это была необычная рутинная уборка. Пропылесосить, протереть пол. Нет, она вручную вычистила унитазы, вытерла пыль с батареей, вымыла стены, навела порядок в комодах, убрала в мешки свитера, которые стали ей малы, и брюки, теперь не достававшие до лодыжек. Она перерыла ящики на кухне и собрала все сувенирные кружки, сосунки, и вилки для вытаскивания косточек из вишни, которыми никогда не пользовалась. Она развесила одежду Эйба по цветам, выбросила все лекарства со стекшим сроком годности, протерла полки в холодильнике, выкинула каперсы, горчицу и хрен, которые были куплены несколько месяцев назад для одного единственного блюда. Навела порядок в шкафах. Сначала в коридоре, где все еще ждали своего часа теплое пальто, а зимние ботинки, похожие на латные перчатки, были свалены в пластиковую корзину на полу. Потом в холле, где окутанные дурманищим ароматом саше, лежали белоснежные полотенца. Здесь она обнаружила, что легко достает до верхней полки, хотя прежде приходилось тянуться до той самой, где прятала до Рождества подарки для дочери, которые покупала в течение года. Сара достала робота с дистанционным управлением, набор для творчества с цветными феями и маскарадный комплект. Все эти сокровища она покупала в январе, марте или мае, потому что, взглянув на них, сразу понимала, что они непременно дочке понравятся. И теперь Сара оцепенела, глядела на эти подарки в своих слишком длинных руках. Перед ней было самое очевидное доказательство того, что ее дочь никогда к ней не вернется. Сара села посреди холла, достала из пластиковой упаковки робота, вставила батарейки и направила его в ванную. Затем вытащила из пакета маскарадный набор, обернула вокруг шеи розовые боа. Глядя в крошечное зеркальце в форме сердечка, намазала губы помадой цвета фуксии, а на виски наложила сверкающие синие тени, вульгарная маска счастья. Зазвонил телефон. Она сняла трубку в спальне. «Как ты там?» — спросила Эйб. «Нормально», — ответила Сара. В большом зеркале отражались ее клоунские красные щеки и ядовитые губы. Все в порядке. Она повесила трубку, пошла на кухню и взяла черный мешок для мусора. Такой большой, что в нем поместятся опавшие листья со всего сада или целое будущее, которое хранят в себе вещи из шкафа. Она сложила в него все новые игрушки, купленные для дочери, перебросила через плечо и понесла в гараж. Поскольку сегодня мусор не вывозили, ей пришлось самой отправиться на городскую свалку, где служащий прокомпостировал талон в знак того, что ей разрешается бросить мешок в ущелье. Она глядела, как ее мешок скатился вниз и остановился между мешками с тем, с чем другие люди расстались по доброй воле. Жизнь фармацевта определяют самые крошечные величины. В колледже Эйбу пришлось выучить особую систему измерения, о которой большинство образованных людей понятия не имеют. Но спросите любого, кто наполнял крошечную желатиновую капсулу лекарством, и они уверенно скажут, что 20 гран — это один скрупул, три скрупула — это аптекарская драхма, 8 драхм — одна аптекарская унция или 480 град или 24 скрупула. Эйп пытался отмерить 24 скруппула, но не видел никакой связи с капсулами, рассыпанными перед ним на резиновом коврике Физер, привезенном с какой-то конференции в Санта-Фе. Странная вещь этот скруппул, обманчивая. А когда их много, получаются угрызения совести, сомнения в системе принципов. Теперь-то он знал, что в этом нет ничего удивительного. Достаточно крупицы сомнения и ты вдруг понимаешь, что жизнь прожил не так. Он раскаивался, что велел дочери убраться в комнате за день до того, как она умерла. Жалел, что не обнял ее после школьного осеннего концерта, потому что думал, что правильнее подавить свою гордость за нее и не смущать дочь перед друзьями. Он жалел, что они не съездили в Австралию, пока еще были вместе. Жалел, что никогда не увидит своих внуков, что ей было дано всего семь лет вместо хотя бы семидесяти семи. Эй потринул эти мысли и принялся вновь отмерять лекарства. Он поминутно подергивал брюки, а они упорно сползали. Наконец не выдержал, скрылся за стеллаж и расстегнул халат, чтобы затянуть ремень потуже. Вполне логично, что он похудел. Он почти ничего не ел в последние дни. Но чтобы настолько... Даже застегнутый на самую крайнюю дырку ремень болтался. Неужели он так быстро и сильно похудел? Все еще недоумевая, как такое произошло, он отправился на склад, взял бечевку, которую перевязывали коробки, снял ремень и подвязал брюки. Он хотел было вернуться и доделать заказ, но передумал. Вышел через заднюю дверь и пошел по улице, свернул за угол, через три квартала перешел дорогу на светофоре и, наконец, добрался до бара, мимо которого проезжал каждый день по дороге домой. Он назывался у олофа и даже теперь в 11 утра был уже открыт. Он вошел в бар, отлично сознавая, что в брюках, подвязанных веревкой, выглядит как бродяга Чарли Чаплина. Он уже сто лет не заходил в бар днем, с тех пор, когда считал себя барабанщиком. В этот ранний час в баре было человек пять. И все они не из тех, кого видишь в барах по вечерам. Обиженные жизнью неудачники, которые без необходимого глотка виски своей дозы, не смогут протянуть несколько рабочих часов. Девушки по вызову, пытающиеся смыть воспоминания прошлой ночи, прежде чем отправиться спать. И старики, ищущие ушедшую молодость на дне бутылки. Эйб взобрался на стул у стойки. Именно взобрался. Наверное, он сам не заметил, как сильно устал. «Джемисон есть?» Спросил он бармена, который одарил его кривой, как зигзаг молнии, улыбкой. «А больше тебе ничего не надо, малыш?» «Простите?» Бармен покачал головой. «У тебя есть удостоверение личности?» Эйбу было 42 и он уже не помнил, когда последний раз его просили подтвердить, что он совершеннолетний. В конце концов, у него уже седина на висках. Тем не менее, он полез за бумажником и только тут сообразил, что оставил его в раздевалке на работе. «Нету», — признался он. «В таком случае и виски у меня нет. Приходи, когда исполнится 21 Эйп поглядел на него растерянно. Потом соскочил со стула, тяжело приземлившись на пол, и всю дорогу до работы выискивал свое отражение в гладких капотах бьюиков, в лужах и витринах кондитерских. Неужели, когда теряешь ребенка, теряешь и все годы, которые с ним провел? Через неделю после смерти дочери Сара по-прежнему непрерывно думала о ней. Она ощущала на губах вкус кожи маленькой девочки как легкий поцелуй, за секунду до того, как ощутить вкус цикория в кофейном напитке или сладость кекса. Она брала газету, но ощущала в руках резинку носочков, которые складывала после стирки. Она была одна, но слышала мелодичный детский голосок, произносивший предложения, в которых грамматика скакала, как лягушка. Эйп, напротив, стал ее забывать. Он закрывал глаза и пытался вызвать в памяти лицо дочери, Пока ему это удавалось, но с каждым днем оно становилось все более расплывчатым. Он часами сидел в ее комнате, вдыхал клубнично-манговый аромат шампуня, который все еще хранила ее подушка. Перебирал на полках книги, пытаясь увидеть их ее глазами. Он даже достал ее краски, встал перед зеркальцем, разделся до пояса и нарисовал у себя на груди ее сердце. Сара всегда слушала мать и делала наоборот но в этот раз разрешила последовать ее совету и пошла в церковь. Ей вспомнились гимны, звучащие на похоронах дочери, и она содрогнулась. Но на этот раз у алтаря не было гроба, и это придало ей мужество. Она постучала, пастор пригласил ее войти и налил чаю. «Мать за вас беспокоится», — начал он. Сара хотела было ответить какой-нибудь гадкой колкостью, но сдержалась. Конечно, мать за нее беспокоится, она же мать. Она и сама сюда пришла именно поэтому. — Скажите мне, — попросила Сара, — почему именно она? — Что вы имеете в виду? — Я понимаю, что есть Бог, есть Царствие Божие, но ведь в мире миллионы семилетних девочек, почему Он забрал мою? Пастор ответил не сразу. — Вашу дочь, Сара, забрал не Бог, а болезнь. Сара фыркнула. — Ага, конечно, очень удобно. Она чувствовала, что вот-вот сорвется, и уже раскаялась, что вообще сюда пришла. Пастор взял ее за руку. Его ладонь была сухая, как бумага, успокаивающая. — Нет, ничего прекраснее рая, — тихо проговорил он. — Ваша дочь попала туда, и сейчас она смотрит на вас. Сара почувствовала комок в горле. Когда моя дочь садится в фуникулер, у нее сердце начинает колотиться. В лифтах ее охватывает паника. Ей не нравится даже двухъярусной кровати. Она боится высоты. Теперь уже нет. С чего вы взяли? — не сдержалась Сара. Почему вы так уверены, что после смерти что-то есть? Откуда вы знаете, что это не просто... конец? Я и не знаю, — ответил пастор. Но я надеюсь. И искренне верю, что ваша дочь попала в рай. Даже если ей там иногда становится страшно, Иисус успокоит ее. Сара отвернулась. По щеке сбегала слеза. Она не знает Иисуса. Она знает меня. эй обнаружил, что закон всемирного тяготения на него не действует. Он проходил на кухню и, пока наливал воды в стакан, поднимался вверх так, что едва стоял на цыпочках. И на улице, если шел чуть быстрее, он взлетал в воздух на каждом шаге. Он стал таскать камни в карманах брюк, ставших слишком длинными. Однажды в субботу он сидел на постели дочери и вспоминал такой разговор. «А можно я буду с вами жить, даже когда выйду замуж?» спросила она. Он усмехнулся и сказал, «Конечно». А потом спросил, но ну, где же будет спать твой муж?» Дочка, оказывается, заранее все продумала. «А мы поставим ему раскладушку, как тогда, когда моя подружка остается на ночь». Позвонили в дверь. эйп спустился, открыл дверь и увидел девочку, которую его дочь называла своей лучшей подругой. Кстати, это она спала на раскладушке. У девочки покраснели глаза, с ней была ее мать. «Здравствуй, Эйб», — сказала женщина, — «прости за беспокойство». «Ничего», — ответил он чересчур радостно. «Ничего, ничего, пожалуйста». Просто Эмили трудно привыкнуть, ну, сам понимаешь. Она нарисовала картинку и хотела принести ее вам. Может, вы ее повесите где-нибудь?» Девочка протянула Эйбу листок. На нем цветными карандашами были нарисованы две девочки. Одна темноволосая, как его дочь, другая светленькая, как Эмили. Девочки держались за руки. У них над головами было жаркое солнце, а снизу зеленая трава. Эйб заметил, что они почти одного роста с Эмили, и ему почти не пришлось наклоняться, чтобы посмотреть ей в глаза. «Спасибо, солнышко, очень красиво», — сказал он. «Я его повешу у нее над кроватью». Он хотел было погладить ее по голове, но в последнюю секунду сообразил, что от этого будет только больнее, и отдернул руку. «Ты в порядке?» — прошептала мать Эмили. «Вид у тебя». Она замолчала, подыскивая слово, но так и не нашла, и только покачала головой. «Ох, ну, конечно, ты не в порядке. Что я говорю? Прости, Эйб, прости». Она бросила на него быстрый взгляд, взяла Эмили за руку и пошла прочь. Эйб так сжал в руке рисунок, что бумага смялась. Он глядел, как Эмили пинает опавшие листья, и они взлетают маленькими вихрями. Мать смотрела прямо перед собой, не замечая этого маленького чуда сара и эйп почти не разговаривали но однажды эйп вошел в комнату дочери и увидел что сара снимает с пола книги и убирает в коробке что ты делаешь потрясенно спросил он я не могу смириться сказала сара когда все это здесь так близко нет сказал эйп сара на секунду задумалась что значит нет эйп вытащил из коробки стопку книжек с картинками и запихнул их обратно на полку ты Готова с ней распрощаться, а я — нет. Сара вспыхнула. «Распрощаться?» — прошипела она. «Думаешь, в этом дело?» «Боже мой, эйп я просто пытаюсь научиться существовать, как все нормальные люди!» «Но ты ненормальный человек. Мы оба ненормальные люди!» — сказал он со слезами на глазах. «Ведь она умерла, Сара!» Сара поморщилась, будто получила пощечину. Потом развернулась и вышла из комнаты эйп сел на пол и запустил руки в волосы. Через полчаса он поднялся и пошел в спальню. Сара лежала на боку и смотрела в окно, где солнце, как ни в чем не бывало, опускалось за горизонт. Эйб лег на кровать и прижался к ней. «Ее я уже потерял», — прошептал он. «Я не хочу потерять и тебя тоже». Сара повернулась к нему и погладила по щеке. Потом поцеловала, вложив в этот поцелуй все, что не могла высказать. Они стали утешать друг друга. Легкие прикосновения, нерешительные поцелуи, знаки тепла. Но когда их одежда легла бесформенными кучками на пол, когда эй навис над своей женой, захватив ее тело, и попытался подстроить изгибы ее тела к своему, оказалось, что они больше не совпадают. Не стыкуются так легко, как прежде. Что-то было чуть-чуть не так. И это чуть-чуть заставляло их говорить. «Да, я попробую». и а может так позже когда сара уже заснула эйп сидел и смотрел на край кровати за которой свешивались длинные белые ноги его жены наутро когда эйп и сара лежали в темноте сара сказала наверное мне нужно побыть одной хотя это было не то что она хотела сказать наверное согласился эйп хотя был совершенно не согласен Казалось, в этом новом мире, в котором происходит немыслимое, ничто не совпадает, ни слова, ни суждения, ни они сами. Сара встала, завернувшись в простыню, впервые за 15 лет брака. А потому Эйпа не увидел, иначе бы он сразу это заметил, что Сара выросла ровно настолько, насколько Эйп уменьшился. И если только можно измерить неизмеримое, это было ровно столько, сколько они потеряли, когда потеряли дочь сара сама достала чемодан с полки на чердаке хотя полка была высоко под самой крышей эйп смотрел как она собирается на пороге они обменялись пустыми обещаниями я позвоню сказала сара эйп кивнул будь умницей она собиралась к матери за все годы брака эйп никогда бы не поверил что такое возможно и тем не менее сейчас он решил что это к лучшему если Сара выбрала Фелисити, несмотря на их сложные отношения, может, это значило, что дети рано или поздно вернутся к своим родителям, каким бы длинным ни был их путь. Он передвинул стул к окну, иначе ему было ничего не видно. Он едва доставал до подоконника. Стоя на стуле, он смотрел, как она убирает чемодан в машину. Она показалась ему великаншей. «Должно быть, материнство делает женщину необъятной», — подумала ей. Он глядел ей вслед, пока машина не скрылась, а потом слез со стула. Работать он не мог, не доставал до прилавка. Не мог никуда поехать, ноги не дотягивались до педалей. Ему нечего было делать, и он стал ходить по дому, ставшему совсем пустым. В конце концов, он, конечно же, пришел в комнату дочери. Здесь он провел немало часов. Рисовал ее красками, играл с кукольными продуктами и игрушечной кассой, перебирал ее одежду, над каждой вещью пытался ответить на вопрос, когда она последний раз ее надевала. Он поставил диск радио Дисней и заставил себя прослушать его целиком. Ее плюшевых зверей рассадил рядом, как друзей. А потом забрался в ее кукольный домик, который сам смастерил на прошлое Рождество, и закрыл за собой дверь. Поглядел на аккуратно поклеенные обои, красное бархатное кресло, раковину. Поднялся по лестнице в спальню и подошел к окну, из которого теперь можно было смотреть, сколько вздумается. Вид изумительный. Это был рассказ Джоди Пикклт «Вес и мера». Для вас читал Петроник.